Глава 19 -я. Покидая пятно и столица. Пятно Тулаевых вместе с Вадимом мы покидали в приподнятом настроении. Причем приподнятое оно было у обоих. Я доволен проделанным фронтом работ. Вадим же тоже не сидел сложа руки, а весьма благотворно проводил время с Ванессой. Тем самым даже сам парень не понимал, что таким своим поведением и ухаживанием делал огромное мне одолжение. «И все же я погорячился. Нужно было брать ребят с собой. Показали бы весь свой возможный шарм лисицам, и дело пошло бы быстрее. Ведь по истечении двух недель я так и не получил ответа от Хельги. А перед самым нашим отъездом женщина взяла еще немного времени, чтобы все хорошенько обдумать. Торопить в этом деле мне ее не хотелось». Особенно после своих же слов. Поэтому пятно в том вопросе мы покинули ни с чем. Путь назад был до обыденного скучен. Ни тебе шуток Леони, ни бубнижая Ивана и Ярика, ни нападение хунхузов. Все же, когда тебя считают мертвым, во многих аспектах сама жизнь играет новыми красками. Ну и это избавляет от большинства ненужных проблем. Поэтому главные ворота имения мы миновали уже без остановок. И что называется со свистом. Все были отворены заранее, а на дворе уже медленно смеркалось. Воители Богатырева еще ездили-завидели наш запоминающийся внедорожник и подсуетили совсем всем необходимым. После предыдущего случая к ним нареканий не имелось. Ребята справно несли свою службу, и по этой самой причине прошлое недопонимание меня больше порадовало, чем огорчило. Причем порадовали и жандармы третьего тайного отдела. Своим присутствием и наличием трёх неподалеку. неподалёку. Это, кстати, означало кое-что. Раз государевы спецслужбы все еще здесь, то дело с Заболоцким пока не решено. По старой памяти я ожидал по первости увидеть Лизу или, например, Риту с Алиной. Вот только меня поджидала неожиданность. Двери машины не успели открыться, как ко мне на всех парах мчалась парочка львов. Впереди планеты всей летел Кертайс, затем Калера, и уже за ними, еле поспевая, гналась вторая хозяйка усадьбы. Следом размеренным шагом шли Маргарита и Алина. Одеты брать с сестрой отнюдь не в свои альвийские одежды, в которых я их видел в последний раз, а в полностью новомодные вещи от самых выдающихся брендов Российской империи. Я и сам носил аналогичные. Кертай галел в черных джинсах и белой толстовке с накинутым поверх головы капюшоном, тем самым скрывая от всех свой цвет волос и кожи и не менее бросающийся в глаза уши. Однако вот у выбор калиры меня изрядно удивил. Молодая девушка была одета в бежевого цвета женский спортивный костюм с таким же капюшоном, как и у своего брата. Ухватив меня за плечи, сын патриарха взволнованно и заговорщицки начал бубнить себе подностранные странные вещи, словно Алиф что-то перечислял. Пока Вадим начал вести беседы с подоспевшими из ниоткуда парнями, мне хватило одного взмаха руки, чтобы поприветствовать дружную компашку. «Киши, Свияжск, Эльтон, Эльбрус, Байкал, дядя! Если все сложится с переселением, ты покажешь их, пожалуйста!» С мольбой в глазах попросил юноша. «О чем ты, Киртайс? улыбнулся я, подхватывая на руки подскочившую ко мне Лизу. «Привет, дядя Зиантар!» — шепнула мне на ухо Кроха с широкой улыбкой. «И тебе привет, подруга!» — подбегнул я задорный ей. В благодарность тут же получил поцелуй в щеку и крепкие объятия за шею. «Не обращай на него внимания, этот дуралей уже несколько дней не отдепал от паутины», решила просветить меня Калиру со смущенной улыбкой. «Кроме льда и снега мы с братом ничего не видели. К тому же, по меркам альвов, мы еще молоды. Вот он и загорелся идеей попутешествовать по империи, посмотреть мир. Сейчас он тебе перечислил места, в которых желает побывать». «Надо же, ассимиляция с миром началась быстрее, чем я ожидал». Но, в принципе, альва права. Она, как и многие молодые ее соотечественники, Не видели ничего, кроме поселка и осколка стигмы за пределами горы. переживай, мой друг», — усмехнулся я, успокаивающий взволнованному Альву. «У тебя будет достаточно времени на все, если у нас получится с вашим переселением». «Спасибо, спасибо тебе, Захар!» Еще шире улыбнулся Алев, крепче сжимая мои плечи. «Спасибо!» «Хватит, отпусти его! Ты сейчас похож на сумасшедшего!» Тихо приструнила парня его сестра. Через миг я получил еще один мимолетный поцелуй, но уже от первой хозяйки поместья, и под конец обернулся к Трубецкой. Мое почтение, ваше сиятельство!» — чуть поклонился я Алине. «Этикет необходимо чтить во избежание недоразумений, по крайней мере, некоторое время». «Как понимаю, граф, ваши дела закончились более чем удачно?» — усмехнулась насмешливо Алиша, подхватывая меня под руку и держа курс в обратную сторону. «Более чем», — подтвердил я и обратила свой взгляд на малышку Лизу, чуть прищурившись. «Подруга, как вела себя тетя Алина в мое отсутствие? Не шалила?» Тетя Алина хорошая», — беззаботно кивнула девочка под смущенные взгляды самой Трубецкой и рядом идущей рейты. «Она часто играла со мной, хорошо себя вела и не шалила. Помогала и много беседовала с мамой. Правда, я не знаю, о чем. пожала Пожала-то миниатюрным плечиком. «Вот как», — приподнял я на играном брови. И вновь взглянул на будущую жену. Тогда тетя Алина готова к своему воскрешению? Или ей лучше еще побыть мертвой? Более чем готова, учезарно улыбнулась княжна. Рита, ты все подготовила? Как ты и хотел, вопрос решен, кивнула утвердительная девушка. Небольшие менее на окраине Москвы арендовала с самого начала. Минимум прислуги и самый минимум охраны. Зачем тебе это, Зиантар? взволнованно спохватилась Алиша. У тебя есть приглашение от рода Трубецких. Ты можешь спокойно находиться у нас. Лишь по Москве у нас несколько имений. Дедушка будет рад. Я благодарен такому радушию, но так нужно, поверь. Это не более чем страховка. Страховка? Ты во что-то вязался? Вроде бы нет, но проблемы сами находят меня. Ты разве не заметила? Пару мгновений девушка внимательно созерцала меня, а после протяжно выдохнув, Лишь обречённо кивнула. «Тогда будь осторожна». «Шеф!» — вдруг откуда-то сзади раздался до невероятного довольного голос Кострова. «Это что ж получается? Если ты завтра отчаливаешь, то нашего истязания не будет?» «У кого-то слишком большие уши. Хм, может их отрезать?» — как бы невзначай спросил я, не оборачиваясь к следующим за нами ветеранам. «Так ты настолько громко разговаривала, что только глухой не услышит» пробубнил невнятно, Витясь под плюху Вадима. Вместо ответа я, широко осклабившись, посмотрел не на Леню, а на малышку у меня в руках. «Скажи, подруга, как ты думаешь, у дяди Лёни, дяди Вадима, дяди Ивана, дяди Ярика и дяди Кирилла будут сегодня стязания?» Та переводила взгляд с моей довольной мины на парней, затем утвердительно кивнула, не сводя взгляда с ребят. «Будут. Мне вас жалко, дядя Лёня». Приходите после своих стязаний, исти... Я вас пожалею перед сном. Ты слышал вторую хозяйку?» Кровожадно ухмыльнулся бывшим ветераном. «Ночь длинная, а я за прошедшее время более чем выспался. Готовьтесь. Повторяю, ночь длинная». Но от беседы с перепуганными витязями меня вдруг отвлекли нежные касания Алиши в районе локтя. «Зиантар, я не сказала тебе самого важного», шепнула мне на ухо княжна. «Если ты скажешь сейчас, что беременна, то я не буду слишком удивлен. Так же тихо ответил я мгновенно смутившейся девушке. «За это можешь не переживать, я в порядке. Каждая дворянка с самого рождения во избежание каких-либо скандалов защищена родовыми чарами жизни до да замужества. Своеобразная печать. Ее снимает личный целитель с позволения главы рода. Ибо ярушняя мимолетно коснулась места чуть ниже солнечного сплетения. «Вот как, не замечал. «Скрыто, значит. Правда, чего греха таить? Я и не присматривался». «Тогда в чем дело?» «Мне кажется, нужно навестить коню. причем срочно. Есть подозрение, что ей нужна помощь». «Просковью? Вот уж сомневаюсь, что ей требуется помощь. Завидев, издали потемки на любые неприятности, трижды подумают и обойдут ту стороной». «Стоп! Или есть такие проблемы, которые ему не по зубам?» хм, «Тоже сомневаюсь. Но все возможно». Как я и обещал, ночь у Витязи была длинная. Пришлось даже накрывать тренировочный полигон пологом тишины, чтобы не тревожить обитателей усадьбы криками стараний, точнее боли. За отведенную ночь я пытался по максимуму вбить в головы и тела ребят всё необходимое для их дальнейшего развития. Да, азы движения, техники и учения были самыми низкопробными, такому обучают с детских лет в Рианоде. но вот для людей их ранга этого более чем достаточно. Само собой, от их достижений будет зависеть судьба еще необразованного корпуса наемников, точнее, фирмы. Учить каждого встречного я не буду, да и не желаю. Поэтому сосредоточусь на этой пятерке». Немного погодя, к нам присоединился Киртаис. Вначале парень лишь наблюдал. В перерывах Витязи пытались донести Далева суть происходящего. И под конец ночи у меня, как выяснилось, появился еще один ученик. База у сына патриарха была превосходной. Во многом альвийское телосложение выигрывало у человеческого, так что он мало в чем уступал ребятам. Да и по моим прикидкам был почти одного с ними ранга. Поэтому в то время, как я уже принимал душ перед будущим ответом в столицу, прислуга и садовники на полигоне обнаружили лишь еле трепыхающиеся тела пятерых человек и одного альва. Прощание было кратким, людей минимум. Самое важное, все происходило без лишних эмоций. Ребята, Альвы, две хозяйки имения и мой юрист, который успел передать все необходимые мне бумаги в последний момент. Жаль, что не успел повидаться с Устиновым и Звенивым, бы так и не узнал, как проходит дело в Красноярске у Маши и Славы. Но для них я тогда пока побуду мертвым. Само собой, с подачи Потёмкина и Трубецкого были восстановлены все необходимые для жизни документы. Поэтому многие заинтересованные лица из дворян уже как пару дней должны знать, что Алина Трубецкая и Лазарев Захар Вполне себе живо. Минут 40 спустя наша парочка уже находилась в аэропорту, а два часа в самолете пролетели одним сплошным мгновением. Приземление в Москве оказалось более чем благополучным. Куда пожелает ее сиятельство? усмехнулся я, когда поданная машина Турбецких была в поле нашего зрения. Домой? Нет, отрицательно замотала голова Алина с заметным волнением. Давай навестим куню, тебе ведь не сложно? «По большому счету мне все равно», — с лицой заметил я, подавая руку к и усаживая ту в машину. «Сегодня полностью свободен. В вашу академию мне полагается прибыть только завтра, либо на днях. Аудиенция пока мест не назначена. Потому так и быть, сегодня ничем не занят и весь ваш. Правда, не понимаю, чем погубно замужество для Проскови. Пруссон или кто — главное не порождение стигмы. Рано или поздно это случится, хм, так же, как и с тобой» напомнил ей насмешливое, когда машина стала набирать ход. «То есть и мне ты предлагаешь выйти за кого угодно, лишь бы это была не тварь катаклизма», — едко заметила Турбицкая. «Алиш, я тебе умоляю, реанурца таким не проймешь. Все в заботливых руках ее сиятельство», — не остался я в долгу. «В этом деле многое зависит от самой женщины. Об этом я тебе и толкую. Я хорошо знаю коню». Она ни за что не согласилась бы на эту помолвку. Что-то случилось, я уверена. Поэтому лучше обо всем узнать лично от нее. «Как скажешь, тебе должно быть виднее», — тяжело выдохнул я. «Сегодня так и быть, побуду в роли твоего сопровождения». «Ты невероятно учтив», — обнажив зубы, хидно заметила княжна. Все же была своя прелесть в личном гербе. Рядом с воротами перед главной резиденцией рода Потёмкиных машину Трубецких остановили всего на миг, а после без лишних вопросов пропустили дальше на стоянку. Родовое гнездо Просковья было таким же, каким я его помнил в последний раз. В готическом и до безумия монументальном стиле. Внутри усадьбы попали без проблем, но стоило миновать главный вход, как мы практически сразу столкнулись с дожути взволнованным дворецким. «Ваше... ваше сиятельство!» «Вы... вы живы? Слава Богу!» Зумленно прохрипел слуга, чуть не не вытанцовывая вальсом перед долиной, и почти целует ее руки. Хотя это и не мудрено. Трубецкая и Потемкина знают друг друга с детства. Что в одном роду, что в другом, и каждая собака и на каждом углу их почует только по запаху. Тем более прислуга и тем дворецкий. «Александр, хватит тебе!» смущенно произнесла княжна. «Да, я жива, все в порядке». Дедушка скоро сделает объявление, но тут я не одна, если что. Ой, прошу простить, виновато покаялся старик, переводя взгляд на меня и начиная гнуть спину. Ваше преблагородие, рад вас приветствовать и несказанно счастлив, что вы живы. Юная госпожа, она. Она считает себя виноватой перед вами. Вы уж простите ее. Считает себя виноватой? Простить? Это еще за что чего нафантазировала себе эта глупая деваха? Что за бред?» Но отвечать мне было лень. Поэтому на все высказывание я лишь кивнулся слабой улыбкой. «Александр, нам нужно видеть коню. Ты можешь ее уведомить?» «Прошу прощения, но у нее сейчас гость», — с заметным недовольством ответил пожилой слуга. «Юстан из дома Насо Нет ли по этот юной госпожи ни на шаг?» «Юстан из дома Насо? «Это он, ее будущий муж», — с опаской сглотнула Алина. «Чего это она? Неужели важная шишка этот Юстан? Так ничего удивительного. Просковья сама кому захочет нос утрёт родовитостью». «Да, это он», — гневливо процедил старик, выказывая истинные эмоции. «Он, он кровопийца и клещ», — одними губами сказал тот. «Кровопийца и клещ?» Безна, вот новость. Это становится интересным, очень интересным, если даже прислуга разрешает себе подобные высказывания. Странно, что Потёмкин даже не упомянул об этом. «Александр, просто должи, я тебя очень прошу. Ты ведь знаешь, Куни меня примет». Несколько секунд было заметно, что в душе у старика буйствовал ураган противоречий, но все таки тот решительно кивнул. «Для вас я нарушу правила, ваше сиятельство. Пусть это мне и аукнется». «Ожидайте, я мигом!» С необычной стариковской живостью тот быстро укатил в закат, точнее, в гостиную. Минуту спустя обострившееся рианорское чутье уловило просто запредельный взрыв эмоций. И этот взрыв приближался с огромной скоростью к нам. Хлопок, с которым отворились ближайшие двери, походил на пушечный залп, а уже за ними, с ошеломлённым видом иголка сглатывая, стояла до невозможности растерянные проскови. «Живы!» Хрипло произнесла она, бледнее с каждой секунды, не веря в увиденное. Живы, Алина Захар, вы живы! Та со всей живостью и прытью оказалась подли Трубецкой и заключила ее в крепкие девичьи объятия. Действительно жива! продолжала голка сглатывая девушка. Глаза ее стали краснеть и наливаться слезами. Глазам не верю! Что характерно, Аналогичным образом выглядела и моя будущая жена. Хм, ну, могу понять. «Подожди, твой дед тебе разве ничего не сказал?» спохватилась на радостях Трубецкая, утирая лицо. «Он ведь знает, что мы живы». «Что?» Изумление Прасковья стало еще больше. «Он знал? Дед, я тебе устрою!» Через пару минут чувственных бесед девушка наконец обратила свой взор в мою сторону. И аналогично Алине доли теплых объятий перепала и мне. «Тоже живой», — тихо шепнула княжна, тесно прижимаясь к моей груди. «Разумеется, живой. Я умирать не собираюсь. Это слово преследует меня уже на протяжении двух недель, так что я порядком устал от него, не утруждай себя этим выражением». «Ты такой же наглец, как и раньше», — расплылась в улыбке Потёмкина. Однако наш разговор прервал бесцеремонный и холодный мужской баритон. То есть в Российской империи в порядке вещей бросать своего гостя и мчаться к другому мужчине, чтобы обнимать его на глазах у своего будущего мужа? Проскловья, я было о тебе лучшего мнения. Чтоб я сдох. Мертвицу вечно поля битвы подарите мне пострелив в задницу. Это что еще за скачущий воробей передо мной? Почти так же балдев, как и я, и гонора не меньше. «Я тебе не жена!» — тихо процедила Потемкина, выпуская меня из своих объятий. «Пока еще не жена!» — дерзко и с весельем в голосе, а также с легким акцентом заметил тот. Высокий, мускулистый, светловолосый блондин, как минимум на полголовы выше меня. Не мудрено, что родовитый, точнее домовитый аристократ. По виду солидный мужик, а как по мне непонятный хрен, который несёт и колесицу. Но в следующий миг тот сделал еще нечто более дерзкое по отношению ко мне. Без какого-либо стеснения со всей наглостью он оглядел Алину с ног до головы, словно та была породистой сукой. И это было простительно до тех самых пор, пока от него не засквозило явным возбуждением. Да таким сильным, что моя Рионорское чутье чуть не поперхнулось от наглости. Тогда же я прилюдно не смотрю на Алишу. Кто-то знатно ошалел и, похоже, пережорал своих прусских колбасок на родине. «Я-то думал, это будет тихая мирная встреча. Хо, теперь уж вряд ли». «Ты сейчас куда вылупился, Кухаркин сын?» Негромко обронил я, тотчас видя ступор Алину и Прасковья своими словами. Сделал несколько медленных шагов тому навстречу. «Смотреть можешь сколько угодно. Главное, глаза не сломай. И уйми свои мужские феромоны, либо я сам этим займусь».